Огромных фигур было уже несколько, и сейчас их было видно намного лучше. Слой облаков, закрывавший Луну, чуть остончился. Как и прежде, существа стояли не шелохнувшись и будто ждали, пока он появится в проеме между домами. И все же не обманулся ли он, приняв камни или бетонные огрызки развалившихся строений из-за живых существ? Его обостренные чувства могли сослужить ему хорошую службу внизу, в метро. На поверхности лежал непонятный ему, обманчивый мир,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 Сама чаще молчала, но не потому, что была мертва. Ее тишина была сродни безмолвию таинственных преследователей Артема. Казалось, она тоже чего-то ждет. Артема охватило чувство, что если он останется на месте, безостенчиво рассматривая ее сокровенные глубины, кара избежать не удастся. Он перехватил автомат поудобнее, осмотрелся, не подобрались ли создания слишком близко, и двинулся вперед. Но уже через несколько секунд вновь остановился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 таких же огромных, как те, мимо которых он только что пробирался. Слева виднелась большая, застеленная асфальтом площадь, сложное сплетение многополосных трасс, за которым опять начинались заросли. Видно, сейчас было уже довольно далеко, и Артем спросил себя, не потому ли это, что восход страшного солнца уже близится. Дороги были усеяны искореженными и сожженными каркасами, в которых Артем узнал автомобили. Ничего маломальски сохранившегося здесь не осталось,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 видимо, с семенами. Прямо перед Артемом в перспективу уходило сумрачное ущелье Нового Арбата. С одной стороны застроенное неизвестно как уцелевшими домами, по форме напоминавшими раскрытые книги, а с другой – частично обрушившимися высотками, этажи в 20, не меньше. За спиной у Артема оставалась дорога к библиотеке и Кремлю. Он стоял посреди этого величественного кладбища цивилизации и чувствовал себя археологом, раскопавшим древний город, остатки былой мощи, красоты которого и многие века спустя заставляют увидевших его испытывать озноб благоговения. Представить себе, как жили люди, населявшие эти циклопические здания, перемещавшиеся на этих машинах, тогда еще блестевших свежей краской, мягко шуршавших по ровному дорожному покрытию, разогретый резиной колес,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 Яркий свет, который хлестал вниз через пробоину в облаках, заливал мертвый город, стократно усиливая его мрачное великолепие. Дома и деревья, до сих пор казавшиеся лишь плоскими и бесплотными силуэтами, ожили и обрели объем. Проявились невидимые раньше детали и подробности. Не в силах двинуться с места, Артем, восхищенно и зачарованно, оглядывался по сторонам, пытаясь унять охватившую его дрожь.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 Ему вспомнился подслушанный им спор отчима и хантера. Сможет ли человек выжить? И даже если сможет, будет ли это тот же человек, который покорил мир и уверенно правил им? Теперь, когда Артем сам смог оценить, с какой высоты человечество обрушилось в пропасть, его вера в прекрасное будущее испарилась окончательно. Прямой широкий Калининский проспект уходил от него, постепенно сужаясь, пока не растворялся в темной дали.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 Надо было попробовать отпугнуть их до того, как они успеют сократить расстояние до того предела, за которым последует атака. Артем чуть поднял ствол и выстрелил в воздух. Грохот отразился от стен многоэтажек и эхом понесся в другой конец проспекта. Звякнуло, упав на асфальт, стреляная гильза. А затем раздался глухой, полный ярости рев, и твари рванулись вперед. Отделявшие их от Артема десятки метров, они могли покрыть за несколько секунд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 Он помнил, что твари могут передвигаться чрезвычайно быстро и при этом практически беззвучно, и боялся, что его застигнут врасплох. Конец проспекта уже был виден, когда они снова выбрались из переулков и стали окружать его. Наученный опытом, Артем сразу же пальнул в воздух, надеясь, что, как и раньше, это привлечет крылатое чудовище и отпугнет бестий. Те действительно замерли ненадолго, встав на задние конечности и вытянув шеи. Но небо оставалось пустым.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 Сколько их здесь жило? В котором часу они вставали, приходили с работы, ужинали? Кто сидел во главе стола? О многих занятиях, ритуалах и вещах он имел представление только по книгам и сейчас, в виде настоящего жилья, убеждался в том, что раньше многое воображал себе совсем неверно. Артем аккуратно приподнял полупрозрачную полиэтиленовую пленку и осмотрел книжные полки.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 Казалось ему такой знакомый такой родной. Почему он начал задыхаться, как только увидел ее? До того, как этот город погиб, в нем жили больше 10 миллионов человек. Артем не самое распространенное имя, но на многомиллионный мегаполис детей с таким именем должно было приходиться несколько десятков тысяч. Все равно, как если бы так звали всех нынешних обитателей метро. Шанс был так мал, что считаться с ним просто не имело смысла.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 На мгновение ему показалось, что в одной из комнат мебель расставлена так же, как в его воспоминаниях. Диван выглядел чуть иначе, и окно было не там, ну и пусть, в конце концов, в сознании трехлетнего ребенка эта картина могла отпечататься чуть искаженно. Трехлетнего? Возраст на фотоснимке стоял другой, но это тоже ничего не значило. Даты рядом с подписью не было. Он мог быть сделан когда угодно, не обязательно за несколько дней до того, как жильцам квартиры пришлось навсегда оставить ее.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 но с трудом пробивавшийся из-за зеркалья взгляд глубоко запавших темных глаз вдруг показался ему похожим на взгляд мальчика на фотографии. Артем поднес к лицу фотографию, внимательно вгляделся в лицо мальчика, потом перевел глаза на зеркало. Снова посветил на снимок и опять посмотрел на свое лицо под противогазом, пытаясь вспомнить, как оно выглядело в последний раз, когда он видел свое отражение. Когда это было? Незадолго до выхода с ВДНХ.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 улыбающаяся ему сейчас кусочка бумаги, на женщину, которая передала ему из рук в руки детскую жизнь на станции, обречённой на пожирание крысами, на его мать. Пусть ее лицо было тогда искажено гримасой отчаяния и мольбы, Сухой все равно узнает ее. У него профессиональная память, он точно сможет сказать, кто на фото. Она это или нет? Артём осмотрел снимок еще раз, потом с неожиданной для самого себя нежностью погладил изображение женщины,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 В нем появились желтовато-розовые оттенки. Светало. Твари сидели рядом с подъездом, не решаясь войти внутрь. Трупы их сородичей нигде видно не было, но утащил ли его крылатый гигант или они растерзали его сами, было неясно. Артем не понимал, что удерживает их от того, чтобы взять квартиру штурмом, но пока это его вполне устраивало. Успеет ли он дойти до Смоленской до восхода солнца? И главное, сможет ли оторваться от преследования?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 Ему совсем расхотелось. Оставалось только одно – отпугнуть нежелающих отказываться от его мяса бестий и попытаться добежать до Смоленской. Сделать это до того, как солнце выжит ему глаза и разбудит невиданных о которых его предупреждал Мельник. На этот раз он целился не так тщательно, а просто старался, чтобы очередью задело как можно больше хищных тварей. Две из них взревели и рухнули на землю, остальные исчезли в переулках. Кажется, дорога была свободна.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 Становилось все светлее, но этих тварей солнечные лучи, видимо, совсем не смутили. Разбившись на две группы, они мчались вдоль домов с каждой секунды, сокращая отделявшие их от Артема расстояние. Здесь, на открытом пространстве, преимущество было за ними. Остановиться, чтобы прицелиться как следует, Артем не мог. К тому же они передвигались на четырех конечностях, и их силуэты сейчас не поднимались над землей больше, чем на метр, почти сливаясь с дорогой. Как бы быстро Артем ни старался бежать,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 Прежде чем снова броситься бежать, Артем, не глядя, выпустил по бестям короткую очередь. Они уже были меньше, чем в 50 метрах от него и опять разошлись полукругом, так что некоторые двигались почти вровень с ним. На Садовом ему пришлось искать дорогу между нескольких огромных воронок, уходивших на 5-6 метров в землю, и сделать в одном месте большой крюк, чтобы обогнуть глубокую трещину, надвое рассекавшую дорожное полотно. Стоявшее поблизости строение,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 Они внимательно изучали Артема, который уже отчался справиться с Данилиным автоматом, и, кажется, делали выводы. Ближайшие из существ, наверное, вожак, сделала прыжок и оказалось в 5 метрах от Артема. В этот момент у них над головами пронеслась гигантская тень. Твари прижались к земле, подняли головы. Воспользовавшись их замешательством, Артем ринулся в одну из арок, не надеясь уже выйти живым из этого переплета, совсем по-звериному, стараясь просто отсрочить момент своей гибели.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 Артем от всей души надеялся, что жалобно скрипевшие под его небольшим весом старые ступени просто провалится вниз, не выдержав веса его преследователей. Но приближавшийся из темноты стук свидетельствовал о том, что эскалатор вполне справлялся с нагрузкой. В луче фонаря стала видна кирпичная стена с большой дверью посередине. До нее оставалось метров 20, не больше. С трудом поднявшись на ноги, Артем преодолел последний отрезок пути за 15 секунд, растянувшийся на вечность.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 Громыхнув постали еще раз, Артем стянул с плеча автомат и трясущимися руками поменял в нем рожок с патронами. Хорошо, что в Данилином автомате они были. Потом он прижал фонарик к стволу автомата и нервно обвел им уходящие вверх своды. Длинные тени от уцелевших светильников наползали друг на друга в блуждающем луче света, и нельзя было поручиться, что в одной из них не притаился темный силуэт. С другой стороны железной двери по-прежнему стояла полная тишина. «Господи, неужели это не та Смоленская?» – подумал Артем. «Может быть, этот вход был закупорен десятилетия назад, и с тех пор им никто не пользовался?» Ведь он попал сюда совершенно случайно, вовсе не следуя инструкциям сталкера. Он мог и ошибиться. Совсем близко, метрах в пятнадцати, скрипнула ступень. Не выдержав, Артем полоснул очередью в том направлении, откуда раздался звук. Эхо больно хлестнуло Артема по ушам и стало подниматься по эскалатору на поверхность.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 Добавил он, протягивая ему руку. Артем попытался встать, но ноги отказывались служить. Его закачало и начало подташнивать, в голове помутилось. «Его надо в лазарет. Ты помоги мне, а ты закрой гермоворота», – распорядил семельник. Пока его осматривал врач, Артем изучал белый кафель, которым были облицованы стены операционной. Комната была вырезана до блеска, в воздухе стоял резкий запах хлорки, а под потолком были закреплены сразу несколько ламп дневного света. Операционных столов тут тоже стояло немало, и у каждого висел ящик с готовыми к использованию инструментами. Состояние здешнего маленького госпиталя впечатляло. Но зачем он нужен мирный, насколько Артем помнил Смоленской, было неясно. Переломов нет, только ушибы. Несколько царапин мы их продезинфицировали, резюмировал доктор, вытирая руки чистым полотенцем. Вы нас не оставите ненадолго? попросил врача мельник. Хотелось бы кое-что обсудить, глазу на глаз. Понимающе кивнув, медик вышел. Сталкер, присев на край кушетки, на которой лежал Артем, потребовал от него полного рассказа о произошедшем. По его расчетам, Артем должен был оказаться на Смоленской на два часа раньше, и мельник уже собирался подниматься на поверхность, чтобы попытаться разыскать его. Историю с преследованием он выслушал до конца, хотя и без особенного интереса. Летающих чудищ назвал книжным словом «птеродактиль»,